Глава 4. Эмма. Какая боль, какая боль. Эмиль против Гауфа. 5-0. Можно потише. Я уже не стеснялась. Выгнать толпу веселящихся мажоров было сложно. Милана даже близко не могла их урезонить. Я кидала в ее сторону возмущенные взгляды. Девушка же разводила руками и совершенно не искренне извинялась. Меня эти тоже не слушали. Высокий черноволосый парень, которого вроде Эмили зовут, лично смешливо сказал. «Девушка, да что вы суетитесь? Сейчас придет ваш клиент, быстренько ему марафет наведете, и мы свалим. Только вы там уж по полной отработаете». Прозвучало это так двусмысленно, что у меня щеки пунцовыми стали а еще будто бы меня в туалет головой вниз окунули в толчок. Противно. Даже Милана опустила глаза. Неожиданно вступился за меня кудрявый парень, что подтрунивал над всеми. Он протиснулся вперед, а потом громко сказал. — эмиль будешь выпендриваться? На следующий спор пойдешь сюда же. Уж я найду тему, где мы легко надерем тебе задницу. Еще и оплатишь сам. Так что будь паинькой еще. Он оглядел тусовку. Я что-то не понял а какого лешего здесь столько народу? Насколько я помню, Гауф говорил только обо мне, Сане и Миле. Даже штатив поставить негде. Еще я, Маринка и Ада. Милана протиснулась к кушетке и едва не распласталась на ней. Народ вокруг зароптал, ну уже минут через пятнадцать в кабинете дышать стало гораздо легче. Я бросила смущенный, но благодарный взгляд на своего куделистого спасителя. Тот подмигнул мне, вызвав недовольство Марины, подружки Миланы. Зато я теперь знаю, что в мой кабинет смело можно впихнуть невпихуемое, и даже больше. Я беспокоилась за семь человек. Слабачка, да тут и 10 поместятся. Ну, это если я вдруг с дуба рухну и решу устраивать публичные эпиляции. Сразу вспомнилось обучение Там, на огромном экране, на выставке, в прямом эфире, до да с трансляцией, да со всеми подробностями. Тот момент, когда понимаешь, что не настолько я люблю халяву. Ну да ладно, где уже этот гауф? Опаздывает. Только я более-менее расслабилась, как дверь в кабинет резко открылась. И в нее вошел парень. Разве что фанфар не было слышно. Мне показалось что свет стал ярче, а по сторонам от него непременно должны голуби вылететь. Почему-то я сразу поняла, что это тот самый Гауф. Было в нем что-то такое, что меня заставило нервно сглотнуть. А атмосфера в комнате сразу изменилась. Девчонки подтянулись, как струночки, макушки вверх, в глазах огонь. И это еще ады не было. Она, говорят, тут местная звезда... А звезды, судя по всему, вовремя не приходят. Эмиль со Славиком — это я такими темпами весь бомонд местный выучу. Только что ручки не потирали, и сразу же стали доставать свои телефоны. Один кучерявый с молчаливым парнем позади весело переглянулись, ухмыльнувшись. Но сбило с толку меня другое. Вошедший парень был в солнцезащитных очках, тонированных наглухо. Но мне казалось, что смотрел он только на меня. Странное ощущение. Поэтому сбросила с себя это наваждение. Еще чего. Какое ему до меня дело? Эти ребята через часок выйдут отсюда. И как звать меня забудут, если вообще вспоминали. Главное, чтобы Милка и моя женская компания не слились потом. Я искренне в это верила, что с моей клиентской базой ничегошеньки не случится после этого приключения. Правда же? Тишина вокруг была настолько говорящей, что стало не по себе. «Странно. Я, вообще-то, Гауфа немного иначе себе представляла. Особенно после СМС. Эдакий игривый мажор, не знающий слова «нет». Первым отмер Эмиль, как ни странно». «Гауф, небось, на маршрут как добирался так долго. Что, готов встретить момент истины?» «Умей проигрывать». Качели моего отношения к испытуемому снова были на стороне парня. Но ровно до того момента, пока он вальяжно не снял свои очки и не уставился на всех с таким снисхождением, где-то в Подмосковье пропадает будущий претендент на Оскар. «Эмиль, то, что ты один раз за все время каким-то чудом умудрился выиграть у меня спор, не значит, что я спущу это тебе с рук. Готовься!» Прозвучало очень грозно. Даже меня проняло. Как будто готовиться надо было не Эмилю, а мне. И вот он вальяжно проходит вперед, снимает очки и вопросительно вздергивает бровь, глядя прямо на меня. Глаза у него были прям темно-карие, такие пронзительные, что стало не по себе. Так и хотелось посмотреть в пол, прикусить губу или кокетливо мазнуть ресницами. Да что это со мной? Что я красивых парней не видела? Совсем сбриндила рвач. Гауф этот тем временем спокойно, как Моисей, прошел перед расступающимися девчонками и парнями в самый край кушетки, обвел ленивым взглядом помещение, ну, таким противным, словно попал в место не стоящая его лоска на большом пальце его левой ноги. Минус десять очков, вот сразу. Все по-прежнему молчали. Эмиль надулся, кучерявый усмехнулся, Милана словно язык проглотила, что маловероятно. Наконец по кабинетику разнеслось требовательное. «Ну и куда мне ложиться? Или что, вы меня притащили к первой встречной эпиляторше?» всё это провал, Гауф! Первая встречная эпиляторша? Серьезно, после общения по смс-то? Ну, держись, наглый мажор!» Ответила холодным голосом. «Раздевайтесь, вещи на стульчик, головой вон к тому кучерявому. Шоу начинается!»